На руках носили все, Алексей Степанович, не знали, чем угодить, чем почет воздать ему. Однако ж, хоть все земляки от мал до велик перед ним лебезили, не захотелось ему остаться на родине. И в кабаках-то сидели еще те самые целовальники, которым он последнюю шапченку бывало закладывал. И в полиции-то служили те самые будушники, что засыпали ему в спину горяченьких. И товарищи прежней беспутной жизни теперь одолели его, еле стой на ногах, лезли к нему с уверениями в дружбе и звали с собой разгуляться по-старинному. Накупил Алексей Степанович за Волгой да вкруг Сызране земель и выстроил на Иргизе возле немецких колоний мельницу. А была та мельница на удивление, дом при ней поставил, разукрасил его на славу и привез из Сызрани на новоселье молодую хозяйку. Женился он там, на богатой купеческой дочке. Были у него сын да дочь, красные дети. Вырастил их Алексей Степанович в страхе господнем, дочку выдал замуж в Саратов за хлебного торговца, сына на богатой сиротке женил. И только что успел устроить детей, кончил жизнь свою позорную смертью. Поехал он в Саратов в по какому-то делу. Да кстати, поглядеть на молодое хозяйство новобрачной дочери. А тогда по волге шел неведомый, еще впервые появившийся на Руси Мор. Ужасы уныния шли вместе с холерой. Вечером и на рассвете по всем церквам гудел колокольный звон, чтобы во всю ночь между звонами никто не смел выходить на улицу. На перекрестках дымились смрадные кучи навоза, покойников возили по ночам арестанты в пропитанных дегтем рубахах, по домам жгли беспощадно все оставшееся после покойников платье, лекаря ходили по домам и все опрыскивали хлором, по народу расходились толки об отравлении колодцев. Страшное было время, особливо в Саратове. Доронин стосковался по жене, боялся за нее, за сына и молодую сноху, бросил дела на произвол судьбы и поехал домой. Его остановили и посадили в карантин. В тоске, в смертном страхе и горе подкупил он сторожей и с помощью их бежал из карантина. Его поймали, в 24 часа осудили и среди двух сторожей вздернули раба Божия на виселицу зиновий алексеевич рос под неусыпными денно-ношными заботами матери отцу некогда было заниматься детьми и то и дело в отлучках бывал только у него об них и было забота чтобы возвращаясь из какой нибудь поездки привезти гостинцев из одежды, и заеж чего-нибудь до игрушка лакомств мать Зиновия алексеевича женщина была добрая кроткая богомольная Всю душу положила она в деток, и вылился в них весь нрав разумной матери. Из Зиновья Алексеевича вышел человек ума недюжинного, нрава доброго, честного, всегда спокойного и во всем с рассудком согласного. Ему, воспитанному в страхе Божием, было с раннего младенчества внушено беззаветное уважение к дедовским обычаям. Любовь к родине безграничная, честность ничем не колебимая, милосердие ко всякому бедному и несчастному. Когда исполнилось ему восемнадцать лет, мать, опасаясь, чтобы не смутил его враг рода человеческого и не ввел бы в грех затворяющие, по ее убеждению, райские двери, стала ему невесту приискивать, искала недолго, Давно она в снах у себе наметила дальнюю свойственницу, круглую сироту с покорным нравом и с богатым приданным. Татьяна Андреевна, так звали молодую жену Зиновья Алексеевича, вся вышла в свекровь, такая же добрая жена, такая же заботная мать. После плачевной кончины Алексея Степановича его вдова то жила у сына, то гостила у дочери, ни того, ни другой обидеть ей не хотелось. В обоих домах порядок держала, и во всех делах похозяйствовали. Насчет маленьких внучат слово ее было законом. Внуков у дочери и внучку сына нянчила. С детства в добре и правде их наставляла, молодым хозяевам советами во всем помогала. Десять годов с половиной так прожила честная вдовица, И столь же тихо угасла, сколь тихо протекла жизнь ее, полезная для всех, кто не знал ее. Много горя печали кончины ее принесла и своим, и чужим, пуще всех по ней горевали бедные вдовы да сироты.